Виселица для нацистов. Между оглашением приговора и приведением его в исполнение прошло полмесяца. Казнь была назначена на 16 октября. Точнее так. еще в ходе процесса союзнический контрольный совет обсуждал проведение будущих казней в Берлине, но к концу сентября решил потребовать от американцев проведения повешений в Нюрнберге. Кужас у британских чиновников Совет принял американское предложение о присутствии представителей прессы во время казни. 1 октября британский прокурор Хартли шоу кросс позвонил в МИД, чтобы передать свою жалобу и аналогичные жалобы британских судей на принятое решение. Хотя формально заключенным не сообщали о точной дате казни, все они уверенно называли 16 октября. Осужденным было предоставлено право прощальной встречи с родственниками. До 12 часов 5 октября им разрешалось увидеться с адвокатами, чтобы оформить завещание, распорядиться личными вещами, передать письма. Все их ордена и прочие знаки отличия с нацистской символикой решено было уничтожить, а родственникам передать только одежду, неценные личные вещи и деньги в сумме не более тысячи рейхсмарок. Предполагалось, что изъятые у нацистских вождей активы должны были пойти на уплату издержек на проведение Нюрнбергского процесса, которые, по некоторым данным, превысили 4 миллиона долларов. При аресте в багаже и карманах многих нацистских вождей оказалось немало весьма дорогих предметов. Например, у Карла Дёница был украшенный бриллиантами орден, который после удаления свастики отошел финансовому управлению оккупационных войск США в счет уплаты судебных издержек. Туда же ушли два золотых партийных значка Германа Геринга в виде орлов с крыльями из платины и два золотых партийных значка Вильгельма Кейтеля. У Геринга было несколько чемоданов из голубой кожи. Многое из их содержимого он подарил персоналу тюрьмы, устанавливая полезные контакты. Многое попросту растащили. Его жене Эмме передали два золотых портсигара для сигар и сигарет. Чемоданчик для туалетных принадлежностей. Аптечку. Пять различных часов, в том числе антикварные и с бриллиантами. Серебряную сигарную гильотину. запанки Четыре булавки с драгоценными камнями. Зажигалку. Карманный навигационный циркуль с компасом. И два комплекта конской сбруи в специальных чехлах. Йохим фон Риббентроп с его единственными часами лонжин и зубными мостами В сравнении с Германом Герингом выглядел просто нищим. Вечером 15 октября началась установка трех виселиц в тюремном спортзале, расположенном в отдельном здании во дворе. В качестве официальных свидетелей от немецкого народа на казнь пригласили премьер-министра Баварии Вильгельма Хогнера и обер-прокурора Нюрнберга Фридриха Лейснера. Примерно в 20.00 в тюрьму были доставлены 8 журналистов. по два представителя от каждой страны. От СССР присутствовали журналист ТАСС Афанасьев и фотокорреспондент Тёмин. Помимо двух корреспондентов, от каждой из четырёх стран присутствовали также переводчик, врач и военный представитель. Кроме того, в процедуре были задействованы офицеры охраны, палач и его помощники, медицинские эксперты, священники. Всего набиралось около 40 человек. А еще около сотни шумных журналистов собралось в отдельном зале для прессы в самом здании суда. В 22.45 из нижнего коридора послышались крики. Тюремный охранник обнаружил самоубийство Германа Геринга. Кстати, новость о самоубийстве Геринга держалась в секрете от остальных заключенных. Несколько газет утром успели напечатать новость о том, что Геринга повесили. Так, например, репортер «Ньюс Хроникл» В драматических и красочных деталях описал историю последних тринадцати шагов на ци номер два к эшофоту. За четверть часа до полночи оставшихся десятерых осужденных разбудили и сообщили о казни. Им был предложен последний ужин. Сосиски с картофельным салатом или блины с фруктовым салатом на выбор. Интересная деталь. Педантичный Вильгельм Кейтель аккуратно застелил постель. В последний раз в жизни. А потом еще и попросил щетку для уборки своей камеры. В 00 часов 55 минут журналистов, Хогнера, Лейснера, медиков повели в самый конец тюремного двора, где находился гимнастический зал. Там были установлены три механизированные виселицы, сооруженные на деревянных помостах. Вошли полковник Эндрюс, затем тюремные священники, католик и протестант. Американские офицеры охраны, члены комиссии контрольного совета, американские, советские, английские и французские генералы. Марк Юрьевич Рогинский, участник Нюрнбергского процесса. Около часа ночи начальник тюрьмы полковник Бертон Эндрюс в присутствии премьер-министра Баварии Вильгельма Хогнера и переводчика зачитал каждому осужденному смертный приговор. После часа ночи осужденных в порядке предъявления обвинения по очереди вывели из камер. Изначально планировалось припроводить нацистов к месту казни со свободными руками. Однако инцидент с Герингом внес свои коррективы. В результате от камер их вели в наручниках, которые непосредственно перед виселицей заменяли на прочную веревку. Полностью руки освобождали только тогда, когда на шею уже была накинута петля. Нюрнбергский процесс дал возможность всему миру познать подлинное лицо нацистских лидеров. Никто из них не решился открыто выступить в защиту подлого дела, которому они столько лет служили. Никто не посмел отрицать страшных преступлений, учиненных именем Третьей империи. В трибунале они вели себя как типичные уголовные преступники, имеющие за плечами не одну судимость. Схваченные с поличным отрицали свое участие в содеянном. Валили на мёртвых и на соседей по скамье, делали всё, чтобы спастись. Говорят, что близость смерти облагораживает. Очевидно, не всех и не всегда. Эти шли к эшафоту, как жили, думая только о себе, ненавидя всех, даже тех, кто шагал с ними плечом к плечу в дни власти, в дни побед. Аркадий Иосифович Полторак, участник Нюрнбергского процесса. В спортивном зале Нюрнбергской тюрьмы Были установлены три черные виселицы, из которых использовались две, а одна выполняла роль запасной. Нацистских преступников заводили в зал по одному. Однако, чтобы ускорить процесс казни, нового приговоренного заводили в зал, когда тело предыдущего еще находилось в петле. На платформу, где проводилась казнь, преступники поднимались по 13 деревянным ступеням. Основание шафота высотой более двух метров было закрыто брезентом. Под каждой виселицей находился люк с двумя створками, которые открывались нажатием рычага, и, приговоренный к смерти, падал в отверстие на глубину 2 метра 65 сантиметров. Перед казнью с помощью чугунных чушек были испытаны манильские веревки, которым предстояло сыграть главную роль в этом зловещем спектакле. Опыты показали, что веревки успешно выдерживают груз в 200 килограммов. Правый угол помещения отгородили брезентом. Там предстояло складывать тела повешенных. Казнили приговоренных два американских военнослужащих. Сержант Джон Вудс, являвшийся профессиональным палачом с 1920 года и добровольно вызвавшийся помогать ему военный полицейский Джозеф Малта. Приговоренным еще раз зачитывали приговор, после чего вводили в спортзал. Там они поступали в распоряжение двух палачей, про старшего из которых говорили, что он еще до войны привел в исполнение в США около 350 приговоров. Конечно, это было явное преувеличение. Более того, согласно воспоминаниям некоторых очевидцев, сержант Вудс не сумел достаточно хорошо подготовить место для казни. Длина веревки и глубина люка были рассчитаны плохо. Сами люки оказались слишком узкими. А может быть, он сделал это специально. В любом случае, длина веревок была неправильно рассчитана. Падая в загороженную со всех сторон камеру под эшафотом с петлей на шее, осужденные погибали не от перелома шейных позвонков, а от удушья. Кроме того... Отверстие, в которое проваливались осужденные, было слишком узким, что мешало висельникам резко падать вниз. Первым ввели под руки Йохима фон Риббентропа. Палач накинул и затянул петлю на его шее. После этого Риббентропу предложили произнести последнее слово. «Господи, храни Германию! Боже, будь милостив к моей душе! Мое последнее желание чтобы Германия вновь обрела свое единство, чтобы взаимопонимание между Востоком и Западом привело к миру на земле», — выкрикнул бывший министр. Джон Вудс накинул ему на голову мешок. Священник произнес молитву. И после поворота рычага Риббентроп провалился вниз. Необходимо отметить, что перед тем, как приговоренного поднимали на эшафот, ему освещали лицо, чтобы убедиться в его личности. Писатель Полевой, присутствовавший при казни, потом вспоминал. Повешенный падал во внутренность виселицы, дно которой с одной стороны было завешено темными шторами, а с трех сторон было заставлено деревом, чтобы никто не видел предсмертные муки повешенных. Но было два обстоятельства, замедлявших работу палача. Во-первых, приговоренные произносили длинные предсмертные речи. Во-вторых, они оказались невероятно живучими. В частности, Йохим фон Риббентроп хрипел в петле около 15 минут. А потом его тело оставалось висеть до тех пор, пока медицинские эксперты не констатировали смерть. И так потом происходило со всеми. Первым для исполнения приговора был введен Риббентроп. Он находился в состоянии полной прострации. Пастор прочел краткую молитву, На голову Риббентропа сержант армии США Джон Вудс быстро накинул черный колпак и петлю, нажал на рычаг механизированные виселицы, и осужденный упал в люк. Так один за другим были казнены приговоренные к смерти главные военные преступники. Марк Юрьевич Рогинский, участник Нюрнбергского процесса. Следующим шел Вильгельм Кейтель. На эшафоте он заявил. я прошу всемогущего господа Быть милосердным к народу Германии. Более двух миллионов немецких солдат погибли за отчизну до меня. Я иду за моими сынами, во имя Германии. Уже с петлей на шее он воскликнул. Германия превыше всего!» Смерть не была к нему милосердна. Он не мог умереть целых 24 минуты. Альфред Йодель мучился 18 минут. А вот Юлиус Штрейхер не умирал так долго, что палачам пришлось его душить. После этого было решено привязывать к ногам осужденных груз, чтобы они поскорее уходили из жизни. Большинство смертников, по воспоминаниям свидетелей, сохраняло присутствие духа. Но это не касалось одного из нацистских идеологов, Юлиуса Штрейхера. Он единственный, кто продолжал кричать «Хайль Гитлер!» даже с надетым на голову мешком. «Теперь я отправляюсь к Богу! Большевики!» «И вас когда-нибудь повесят, Хайль Гитлер!» Эрнст Кальтенбруннер перед смертью крикнул. «Счастливо тебе выбраться, Германия!» Альфред Йодаль сказал. «Я салютую тебе, моя Германия!» Вильгельм Фрик сказал примерно то же самое. «Да здравствует вечная Германия!» Фриц Заукель констатировал. «Я уважаю американских офицеров и солдат, но не американскую юстицию!» Ганс Франк воскликнул. «Я благодарен за хорошее обращение во время моего заключения и прошу Бога принять меня с милостью». Перед самым повешением кадольфу Розенбергу подошел американский пастор Лютеранин. «Я не нуждаюсь в ваших услугах», — сказал ему главный идеолог нацизма. И он оказался единственным, кто отказался произнести последнее слово. Последним был повешен Артур Зей Синквард. Стоя на эшафоте, он произнес. Я надеюсь, что эта казнь явится последним актом в трагедии Второй мировой войны. Будут восприняты ее уроки, и воцарится мир и понимание между народами. Я верю в Германию. После этого в зал внесли носилки с трупом Германа Геринга, которые символически поставили под виселицей. Повешения начались в час с одиннадцать и закончились к двум сорока пяти. Сержант Вудзу, Удалось завершить все казни так быстро только благодаря тому, что он применил усовершенствованный метод, использовав систему сменных виселиц — одноразовые веревки и мешки для осужденных. Когда Джон Вудс вернулся в США, к нему некоторое время приставали коллекционеры. Один из них предлагал 2500 долларов за любую веревку, на которой были повешены нацистские преступники. Но Вудс ответил, что петля принадлежит повешенному. и сжигается вместе с ним. Это удивительно, но этот палач погиб при исполнении служебных обязанностей, испытывая в тюрьме Сан-Антонио новое орудие казни — электрический стул. Его не стало 21 июля 1950 года. Он умер от поражения электрическим током. В 1946 году Джону Вудсу было 35 лет, и его биография весьма необычна. В 1929 году он был призван служить в МС США, но самовольно покинул корабль, отсутствовал шесть месяцев, после чего попал под трибунал. Психиатрическая экспертиза выявила нарушение, и ВУЦы решили уволить со службы. Он женился, правда, детей в браке не родилось. А в 1943 году снова оказался в армии, в 37-м инженерном батальоне. После высадки в Нормандии В 1944 году появились случаи преступлений со стороны американских солдат, и военная полиция США начала искать добровольцев на роль палача. Таким добровольцем оказался Джон Вудс. Он сообщил, что до войны работал на этой должности в одной из американских тюрем. В результате за год он успел повесить около 30 приговоренных смертной казни американских солдат. А после Нюрнбергского процесса Джон Вудс, приводил в действие смертные приговоры таккийского трибунала. 23 декабря 1948 года он повесил в тюрьме сугаму семерых японских военных преступников. «Я думал, что палач — это свирепый, злой человек. А Вудс показался мне добряком. Здоровый такой, ручище сильные как у крестьянина. Говорил, что у него нервов нет, при его работе их нельзя иметь. Дома в Сан-Антонио... Привел в исполнение 347 смертных приговоров в отношении убийцы-насильников. Джону Вудсу очень понравилась моя красная звездочка на пилотке. Я ему подарил ее на память. Вдруг смотрю, он снимает с руки свои швейцарские часы. Я обалдел, начал отказываться. Джон ни в какую. Бери, а то обижусь. Они до сих пор хранятся у меня. иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. По указанию Союзнического контрольного совета, четыре фотографии повешенных должны были быть сделаны для официальных отчетов, но никогда не публиковаться. Потом тела мертвых положили в гробы, которые в дальнейшем были опечатаны. В 4 часа утра 16 октября гробы погрузили в специально подготовленные грузовики и в сопровождении вооруженного конвоя тайно отправили в Мюнхен. В 4 часа утра гробы погрузили в половиной тонные грузовики, ожидавшие в тюремном дворе. Накрыли непромокаемым брезентом и повезли в сопровождении военного эскорта. Конвой прокатил по Нюрнбергу и, выехав из города, взял направление на юг. Репортеры было решили его преследовать, однако им посоветовали отказаться от этой идеи при помощи пулемета. Автоколонна, отправившись в темноте раннего дождливого и туманного утра, Была в пути несколько часов. Сопровождающая охрана менялась четыре раза, но никто не спрашивал, что было в грузовиках. С рассветом они подъехали к Мюнхену и сразу направились на окраину города к рематорию, владельцы которого предупредили о прибытии трупов 14 американских солдат. Трупов на самом деле было только 11, но так сказали за тем, чтобы усыпить возможные подозрения персонала крематория. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Как видим, чтобы избежать попыток нацистов отбить тела главарей Третьего Рейха, были приняты специальные меры конспирации. Крематории окружили отцеплением. Была налажена радиосвязь на случай какой-нибудь тревоги. Всякому, кто заходил в крематорий, не разрешалось выйти обратно до конца дня. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Каждый гроб распечатывался в присутствии четырех офицеров, по одному от СССР, США, Великобритании и Франции. Убедившись, что тело не подменили по дороге, труп отправляли на кремацию. Процедура продолжалась весь день. Когда она была окончена, к зданию подогнали автомобиль, в который загрузили пепел. Чуть позднее пепел высыпали с моста Мариен-Клаузен в реку Изор. Причем это место тщательно скрывалось, дабы не дать единомышленникам казненных превратить его в святилище. Кремация продолжалась весь день. Когда и с этим делом покончили, к крематорию подъехал автомобиль. В него положили контейнер с пеплом, и он отправился куда-то в сельскую местность. Иосиф Давыдович гофман бывший охранник прокурора Руденко. Кто-то потом утверждал, что пепел казненных был высыпан на повороте какой-то сельской дороги в мутный поток дождевой воды, бежавший по придорожной канаве. Кто-то, что самолеты развеяли прах в воздухе. Но, наверное, это и не важно. Суд народов состоялся. История главарей Третьего Рейха была окончена. Наблюдая, с каким страхом слушали нацистские главари приговор трибунала, как трусили они, я невольно вспомнил о мужестве советских людей. патриотов других стран, встречавших смерть с гордо поднятой головой, с уверенностью в правоте дела, за которое они бесстрашно боролись. Об этом свидетельствуют бесчисленные документы и рассказы очевидцев, а также сохранившиеся надписи на стенах гитлеровских темниц. С такими надписями я имел возможность ознакомиться непосредственно после процесса в Нюрнберге, в одном из помещений Панкратца, Прага, где нацистские садисты... установили во время оккупации гильотину. Они клали очередную свою жертву лицом вверх, чтобы человек видел падающий нож, и обезглавили таким способом около двух тысяч человек. Панкратц, Лидице, Радур, Бабий Яр, Освенцем, Майданек, главари Третьего Рейха повинны в гибели миллионов людей. Те убитых взывали к справедливости. И она восторжествовала в Нюрнберге. Правосудие свершилось. Марк Юрьевич Рогинский, участник Нюрнбергского процесса.